Нет, я понял его и совершенно так, как он понимает, понял вполне, и с нечем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался и не могу усомниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают и в одном этом не сомневаются и всегда согласны. Федот говорит, что Кирилов дворник живёт для брюха. Это понятно и разумно.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 Он снял с потной головы шляпу и лёг, облокатившись на руку, на сочную, лопушистую лесную траву. Да надо помнить и обдумать, думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была перед ним, и, следя за движениями зелёной букашки, поднимавшейся по стеблю пырея и задерживаемой в своём подъёме листом снытки, Всё сначала, говорил он себе, отворачивая лист с нытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на неё. Что радует меня, что я открыл. Прежде я говорил, что в моём теле, в теле этой травы, этой букашки, вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела, совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас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 Я не приобрёл ничем, но оно дано мне вместе со всеми дано, потому что я ниоткуда не мог взять его. Откуда я взял это? Разумом что ли дошёл я до того, что надо любить ближнего и не душить его? Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе. А кто открыл это? Не разум,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 и не только гордостью ума, а глупостью ума, а главное плутовство, именно плутовство ума, именно мошенничество ума, повторил он.